Все птицы дневные, все летучие мыши и совы, охотящиеся в ночи, знали, Тифани болит и держались подальше от нее, когда она спешила. Метла вспарывала воздух, направляясь прямиком в ланкр. Лететь от меловых холмов до маленького горного королевства было долго. А в голове Тифани клубился густой серый туман, словно в мире не осталось ничего, кроме горя. Она ловила себя на том, что пытается повернуть время вспять, но даже самой лучшей ведьме это не под силу. Она старалась ни о чем не думать, но старайся не старайся, мысли продолжают течь сами по себе. Тифани была ведьмой, а ведьмы знают цену дурным предчувствиям, даже если надеются, что все обойдется. Уже смеркалось, когда она мягко опустилась возле домика матушки. И сразу узнала округлый силуэт нянюшки Яку двери. В руке старой ведьмы была большая кружка. На лице застыло мрачное выражение. Кошечка ты тут же спрыгнула с метлы и побежала к домику. Фиглы последовали за ней. Кошечка припустила чуть быстрее, так как это умеют только кошки. Не теряя достоинства и притворяясь, будто это ей просто захотелось побежать резвее. А маленькие рыжие человечки, растворившиеся в тенях дома, тут вовсе ни при чем. «Привет, Тиф! Молодец, что прилетела!» – сказала нянюшка Як. «Она умерла, да?» – спросила Тифани. «Да!» – кивнула нянюшка. «Эсми не стала. Прошлой ночью. Во сне, судя по всему». «Я знала», – проговорила Тифани. Ее кошка пришла, чтобы сказать мне». Акельда прислала Роба. Нянюшка посмотрела ей прямо в глаза. «Правильно, что ты не плачешь, милая. Оставим слезы на потом. Ты ведь знаешь матушку. Она терпеть не могла всякой суеты и криков. А слезы подавно. Сначала надо дело сделать. Поможешь мне? Она там, наверху. Ох уж эти лестницы!» Тифани посмотрела и увидела под лестницей ивовую корзину, сплетенную матушкой ветровоск. Корзина была сделана в точности по росту матушки. За вычетом шляпы, конечно. Нянюшка вздохнула. Да уж, эсми она такая, сама все сама. Домик матушки, казалось, весь состоял из скрипов. Можно было даже изобразить мелодию, заставляя скрипеть разные его части. Под многоголосый хор досок Тифани вслед за нянюшкой Як стала подниматься наверх. Нянюшка пыхтела и отдувалась, карабкаясь по извивающейся змеёй лестнице. Она всегда говорила, что эту лестницу без штопора не одолеть. Наконец они очутились наверху, в спальне, у смертного ложа, маленького и скорбного. «Кровать почти что детская», подумала Стифани. На постели лежала матушка ветровоск и казалось, что она просто спит, хотя лежала она так, словно покойник в гробу, а подле хозяйки устроилась кошка ты. А потом Тифа не заметила на сундуке у кровати давно знакомую им картонку, и надежда зазвенела в ее сердце, будто гонг. Нянюшка, а может, матушка просто отправилась заимствовать? Может, тело ее здесь, а сама она где-то еще? Она посмотрела на маленькую белую кошку и добавила «Ты! Вот в ком она может быть!» Матушка мастерски умела заимствовать, погружаться в разумы других существ, летать и бегать вместе с ними, смотреть их глазами, слышать их ушами, сноска и есть их еду. Просто удивительно, какой мерзкий вкус остается во рту после того, как целую ночь проведешь с совой, закусывая полевками. Конец носки. В этом с ней никто не мог сравниться. Заимствование опасное волшебство. Неопытная ведьма легко может забыть себя, слишком глубоко погрузившись в чужой разум и уже никогда не вернуться. И, конечно, пока ведьма странствует вдали от своего тела, кто-то может неправильно понять ее отсутствие. Нянюшка молча взяла в руки картонку. Лежавшую на сундуке, они с Тифани прочли. Наверное, я, я не зачеркнуто умерла. Нянюшка перевернула картонку, посмотреть, нет ли чего на другой стороне. А Тифани тем временем присела на корточки, чтобы пощупать пульс на матушкином запястье. И хотя все ее ведьмовское чутье утверждало, что матушки больше нет. Маленькая девочка в глубине души Тифани отчаянно надеялась уловить хотя бы легчайшее биение жизни. Однако на обратной стороне картонки обнаружились неровно написанные слова, которые вплели последний пруд в Ивовую корзину под лестницей. Наверное, меня уже нет в живых, гитаяк. Ты знаешь, что делать и кому сказать. Оставляю все, кроме кошки Тифани блин. Ты сама, сама решит, решить, куда да, идти. И, и, и. Уже не наверное. Тихонько сказала Тифани, А потом до нее дошел смысл того, о чем говорилось в записке дальше. И в голове будто бомба взорвалась. Что? Что значит, оставляю все Тифани? Она поймала взгляд нянюшки и осеклась. Дыхание перехватило. Да, сказала нянюшка. Почерк матушкин, это точно. По мне так оно неплохо. Тебе переходит домик и земля вокруг, травы, пчелы и все остальное. Ах да, она всегда обещала оставить мне розовый кувшин и тазик для умывания. Она посмотрела на Тифани и спросила. Ты не против, надеюсь? Против? Пронеслось в голове Тифани. Нянюшка спрашивает, у меня не против ли я? Потом в голову ей пришла. Нет, скорее ввалилась с грохотом следующая мысль. Два удела? То есть мне теперь не обязательно будет жить у родителей, но ведь придется постоянно мотаться туда-сюда. И наконец самое главное обрушилось на нее, словно удар молнии. Да как я вообще могу пойти по стопам матушки Ветровоск? Она же совершенно, она была совершенно неприемственной. Никто не может стать ее преемником. Вот нянюшка Як не была бы мудрой и уважаемой старой ведьмой, если бы за свою жизнь кое-чему не научилась. «Не спеши на уши становиться, Тиф!» сказала она добродушно. «Этим ты делу не поможешь, только мозоли натрешь. Потом еще будет полно времени, чтобы обо всем поговорить, а пока надо дело сделать».